Обостренное чутье собаки и ее способность проникать в места, недоступные человеку, делали эту парочку весьма эффективной на поле боя. Как раз это и нужно было грэю Есть одно задание, — сказал он. — Вам хорошо заплатят. — Сожалею, но всего золота Форт-Нокса не хватит. Примечание. Форт-Нокс — военная база в штате Кентукки, на территории которой, в частности, хранится золотой запас США, около...